Единственное, что промелькнуло в мозгу, так это сомнение в том, что рыбы мечут икру под зиму. Но в том он не был знатоком, а потому подплыл поближе и стал рассматривать сотни шариков, спаянных воедино. «Какая большая икра!» — удивился аквалангист. «Стеннисный шарик! Или маска так увеличивает?» Он еще более приблизил свое лицо к кладке, То, что он рассмотрел сквозь икренную кожицу, показалось лейтенанту совершенно необычным. И он поспешно засобирался на поверхность, чтобы сообщить о находке. Его ласты зашевелились, и тело уже готовилось всплывать, как вдруг, откуда ни возьмись, возле его лица появились пять рыбок изумительной красоты». которые закрутились, затанцевали вокруг его головы, сверкая множеством красок, рябя Новым Годом в армянских глазах. Еще Карапетян различил у рыбок зубки крючья и очень удивился, как у таких маленьких красивых созданий могут быть такие хищные зубы. Но тут он вспомнил, что побудило его к экстренному всплытию и рукой попытался было отогнать стайку. Это было последним его осознанным движением. Внезапно рыбки замерли, затем в слаженном порыве молниеносно метнулись к голове Карапетяна и вонзили свои зубы крючья в обнаженные части его тела. Это было так неожиданно! Так невыносимо больно стало Карапетяну, что он закричал со всей силы, выплевывая загубник, снабжающий его легкие кислородом, забил хаотично ластами и открыл во весь диаметр свой рот, в который тут же вцепилась одна из красавиц и буквально выкусила аквалангисту язык. Карапетян обезумел, как растравленный бык на кориде. Собрал в организме последние силы и мощно поплыл к поверхности, где вынырнул громко мыча и затребовал помощи, выплевывая при этом изо рта струйки крови. Э — -э", подумал погасян, обнаружив бьющегося на поверхности подчиненного. — Да там что-то произошло! А-а-а! — орал лейтенант, и казалось, что он вот-вот захлебнется. «Зубов, в воду!» — приказал Погосян. «Гибнет, товарищ!» Зубов ринулся в ледяное озеро, не раздумывая. Он не думал в этот момент ни о медали, ни о повышении в звании. Ему действительно хотелось помочь утопающему Карапетяну, а потому, не чувствуя холода, он в мгновение доплыл до аквалангиста, перевернул того на спину и, уложив его голову к себе на грудь, поплыл обратно к берегу. «А где Бакенбарды?» Поинтересовался погасян, когда карапетяну было произведено искусственное дыхание и он открыл навстречу со служивцем свои черные глаза. И действительно предмета гордости лейтенанта бакенбард, который он так любил крутить и приглаживать, как будто и не было вовсе, словно искусный парикмахер потрудился на дне озерном, сбрив их начисто. Что случилось? задал вопрос погасян. <глаз> — Э-э-э! <глаз> промычал Карапетян и открыл свой рот, в котором не было языка. — Ишь ты! — изумился Зубов, трясущийся от холода. — Язык на дне прикусил. — Этого еще не хватало! — рассердился майор. — Вызывай скорую! Зубов побежал к машине, а Синичкин ближе подошел к пострадавшему и смотрел на него, сострадая, забыв вмиг все обиды. «Потерпи, друг», — приговаривал Владимир, поглаживая резину гидрокостюма, — «скоро помогут тебе». Скорая приехала быстро, и врач по дороге в больницу интересовался, не сохранился ли откушенный кусок языка. Если да, то можно попробовать его пришить на место. Сейчас такие операции делаются повсеместно». Володя Синичкин, сопровождающий товарища в больницу, развел руками и сказал, что язык, вероятно, на дне карьера и что его никак не достать оттуда. — Немым останется, — предупредил врач. — Жаль, — ответствовал участковый. Володя проводил лейтенанта до приемного покоя хирургического отделения и вернулся к себе на работу, где за столом с шашлыками поведал сотрудникам неутешительные новости. «Вероятно, меня уволят», — решил про себя майор Погосян, вяложуя кусок баранины. «Не имел я права карапетя на без специальной подготовки на дно озера посылать. Без пенсии останусь». За окном пошел снег, да такой крупный, что через некоторое время прогнал с улиц осень и обустроил город под зиму. Тем временем Володя Синичкин сообщил коллегам, что Карапетян останется немым навеки, что у него выкушен язык, и теперь он не сможет говорить ни по-русски, ни по-армянски. «Вот записочку передал». и участковый протянул бумажку майору Погосяну. Начальник ознакомился с содержанием послания и порылся у себя в затылке. Вернее, в наружной его части, почесав ежик жестких волос. «В голове у Карапетяна помутилась малость», прокомментировал майор. «Ну и не странно это при таких обстоятельствах». Он сложил письмо в вчетверо и засунул в карман кителя, висящего на спинке стула. «Кушай, шашлык!» — предложил Погосян Синичкину. И когда голодавший капитан принялся вгрызаться в сочные куски мяса, начальник мягко сообщил. «Тут на тебя жалоба телефонная поступила». Майор хрустнул головкой зеленого лука и продолжал. Ты, мол, неоднократно мистифицируешь персонал нашего госпиталя. Мол, когда захочешь, надуваешь ноги. Когда захочешь, сдуваешь. Хамишь старшим по званию и от рекорда уклоняешься. Требуют, чтобы на тебя взыскание наложили. Звездочку отобрали. Синичкин лишь вздохнул. Глупые они. А ты, значит, умный. Один ты у нас умный. Погосян раззадоривал себя, подспудно желая разрядиться на подчиненном. «Да если бы ты умным был, ты бы это дурацкое ухо запрятал бы куда подальше, а не подкладывал всем свинью висиком!» «А ногу куда?» «Какого хрена ты вообще на этот карьер шляешься?» — разошелся майор. «У тебя других объектов мало!» «Так ведь преступление обнаружилось!» оправдывался синичкин да чихать я на наво преступление хотел из-за него нашему товарищу язык откусили кто встрял зубов принявший с обморозу сто грамм и по этому случаю настроенный благодушно не твое дело рыкнул погассян тфу чушь какая так ведь пропал татарин продолжал гнуть свое участковый и «Да и хрен с ним! Может, он в Крым подался или еще куда?» Без ноги и уха. «Молчать!» — взорвался майор и почувствовал на нервной почве расстройство желудка, погнавшего его в отхожее место. «Проверь, чего там на пульте?» — приказал Синичкин Зубову. И пока старшина послушно исполнял, Володя выудил из кителя командира Карапетяновское письмо и прочитал его наскоро. Из послания становилось ясно, что лейтенант подвергся нападению хищных рыб, которые откусили ему язык и лишили главного достоинства — бакенбард. Далее шел текст, который Синичкин воспринял как бред человека, пережившего шок. Текст сообщал такую вещь, которая не укладывалась в голове капитана и была абсолютно неправдоподобна. Он положил письмо на прежнее место и случайно рыгнул шашлычным духом. «Свинья!» — услышал участковый голос вернувшегося Погосяна и поздравил командира с облегчением. «Уволят меня!» — проговорил майор грустно и обреченно. «Не уберег подчиненного!» — Да мы за вас, господин майор, — затряс кулаком Синичкин, — мы за вас всем отделом. Нет вашей вины в том. Если меня уволят, я не знаю, что буду делать. У меня нет жены, у меня нет детей. Что мне останется? — А кто тогда готовит еду? — удивился капитан. — Сам и готовлю, — признался майор. — Поеду воевать в Карабах.